Раздельное написание. Первое. Наречия на «ах», обозначающие состояние, место или время. В сердцах, в головах, на днях. Но слитно пишутся наречия. в по тьмах, попыхах. Второе. Если предлог-приставка оканчивается на согласную, а слово начинается на гласную, в упор, без устали.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 Образованные от наречий же. Скоро-наскоро, долго-надолго. Не все написания наречии можно объяснить, поэтому в случае затруднений обращайся к орфографическому словарю. Пиши раздельно следующие наречия: До смерти, на лету, с налету, на ходу, с разбегу, подвое, потрое, на миг, но в миг слитно.